Глава шестнадцатая Бесшумные лакеи подали горячие. Никогда раньше Ян не ел подобного Хоть Экдам и Портовый город, но многие морские деликатесы были не по карману даже семье успешного юриста К тому же повара ванхорнов использовали экзотические приправы, превращающие даже обычную белую рыбу в изысканное блюдо Спустя несколько тостов хозяин дома жестом подозвал к себе дворецкого. Выслушав господина, мужчина закивал, а после вышел в центр зала и громко объявил. «Уважаемые гости! Сегодня для вас выступит известный министрель, покоривший своими балладами сердца людей на всем континенте. Специально для вас!» «Господин Ван Хорн пригласил к себе в дом господина Джан-Карло Росси!» Публика разразилась овациями. Ян только и успевал переводить взгляды с одного восторженного лица на другое. «Господин Росси здесь! О, неужели тот самый Джан-Карло Росси? О, Всевышний сам Росси!» Примечательно, что большую часть обрадованных гостей составляли молодые дамы. «Ну что ж, мой друг», — улыбнулся Менестрель, — «настал мой час!» Он встал из-за стола, и восхищенный гул только усилился. Поприветствовав всех собравшихся, Джан Карло уверенно прошел к импровизированной сцене. Остановившись возле приготовленного для него кресла, министрель снял берет и отвесил низкий поклон, подметя пышным пером головного убора пол от пыли. Затем, выпрямившись, хорошо поставленным голосом он произнес «Мое почтение хозяевам дома и их гостям! Прежде чем я начну, хочу поблагодарить господина Рафаэла Ванхорна, за оказанную мне честь выступить перед столь достопочтенными людьми. Также желаю здоровья и процветания имениннику и его семье. А теперь прошу наполнить бокалы». Минострель грациозно расположился в кресле, игриво подмигнул одной из своих восторженных поклонниц и, проведя пальцами по струнам, сделал глубокий вдох. В абсолютной тишине Джан Карло запел Сын пастуха славным малым был Коров и лошадок очень любил Он им каждый день шерстку чесал И никогда их не обижал В деревне народ смеялся над ним Плевал в его сторону, иногда бил Но юноша им не отвечал Он и не злился, и не кричал, всегда же с улыбкой встречал дерьмо, что постоянно летело в него. Ну а затем, убрав с лица грязь, к зверюшкам он шел, задорно смеясь. И вот уж в один чудесный день ее он увидел светлую тень. прекрасное дело мальца защитила, а он подумал, вдруг полюбила... Набравшись отваги, он к ней подошел, заговорил, уже хорошо. Она посмотрела ему в глаза и засмеялась, вот ведь коза. Разбитое сердце лишь время лечит, пока же ты ждешь, муки душу калечат. Сын пастуха вдруг деревню покинул. Многие думали, парень сгинул. В те времена чудища бесновались. Чтоб защититься, охоты сзывались И все вокруг придавали огню Зло поражали они на корню Вот раз на деревню волки напали При полной луне всех пожирали Сотни охотников прибыли в миг, Перерубили чудища злых Но лишь волков было им мало Людей нужно всех подарить металлу Чтобы заразу остановить, Холодным железом всех порубить. И со всех ног крестьяне бегут, Громко кричат, плачут, орут. Один из охотников неудержим, Десятки жизней прерваны им. Вот деву прекрасную он нагоняет, В лице убийцы дева взирает, Его почти сразу узнала она и закричала «Я в вас влюблена!» Он посмотрел в ее глаза и засмеялся «Ну ты, коза!» «Поздно метаться, прелесть моя! Кровью своей порадуй меня!» Блеснул хладный меч в ясной ночи, тут кто-то умрет, кричи, не кричи, сын пастуха. Как-то деву любил, теперь же охотник жертву убил. Мораль этой песни очень проста. Не смейся над чувствами ты никогда. И вот напоследок такой поворот. Коль рядом охота, то всех заберет. Минострель выдохнул и окинул взглядом присутствующих. Звенящую тишину нарушили всхлипывания, донесшиеся с разных концов зала. Джан Карлос самодовольно хмыкнул и мысленно сосчитал до десяти. «Блестящий маэстро! Вы гений! Не то, что всякие рифмоплеты, что только про измены петь могут! Это великолепно! Какой колорит! Какие тонкие темы!» ну и прочие возгласы в том же духе. Несколько возбужденных дамочек даже выкрикнули «Я ваши навеки, господин Росси!» «Джан Карло, вы бесподобный мужчина!» Эмрудский певец широко улыбнулся и поднял руку, призывая публику к тишине. «Покорнейше благодарю, мои дорогие! Однако у нас все-таки праздник, посему не стану более терзать вас печальными песнями». «Давайте лучше споем о счастливой любви!» Публика вновь оживилась. Дамы заерзали на своих местах, приготовившись слушать. Но стоило Джан Карло набрать полные легкие воздуха и ударить по струнам, всякий шум стих. В один городок, коих тысячи в мире, корабль пригнали ветра. Молодой капитан в красивом мундире Пожаловал с флотом сюда. Ему улыбались десятки прохожих, И девы дарили цветы, А он гордо шел на них непохожий, Ведь в мыслях его только ты. Вернулся домой после долгой разлуки, В груди светлый образ храня, Вернулся моряк, пережив сердцем муки, Вернулся он, верность блюдя. Лихой капитан уплывал простым юнгой, сын старого рыбака. Ведомой мечтой о любви и уюте поклялся вернуться сюда. Мечом, пистолетом и крепким килем он славу свою добывал. Но голову-то она не вскружила. К мечте своей резво бежал. И помнил, как, преклонив колено той девушке, он обещал, что станет она... Как королева, лишь он сойдет на причал. Что сменит она рванину на платье, И голод забудет, как сон. Жизнь проведет в любимых объятиях, Сердца запоют в унисон. Он слал беспрестанно ей письма и деньги, Любимую поддержать. Она же терпела, держала их в тени И шла работать опять. И вот подошел моряк к тому месту, где дом ее раньше был, где мальчик оставил свою невесту, когда по морю уплыл. А там вместо старой хибарки серой стоит огромный дворец. Выходит во двор она, королева, и шепчет, пора под венец. Закончилось все это свадьбой и песней. И, кстати, я тоже там был. И вот что скажу. Хотите быть вместе, так и вместе трудитесь. Изо всех сил. Бурные овации сотрясли зал, едва певец выдохнул последний звук своей баллады. Женщины вновь рыдали, но, очевидно, на сей раз от радости. Ян осушил свой бокал с компотом и с изумлением уставился на менестреля, пытаясь понять, в чем же между ними двумя разница. «Он не боится публики», — лениво мяукнул кот, словно прочитав мысли барда. «А это уже две трети успеха. Как в драке. Испугаешь противника самоуверенностью, считай, победил». «Публика противник?» – пробормотал юноша. «Может и так. По мне так вы все друг другу противники». «Но только в этом ли успех?» «Не только». Кот самым наглым образом стащил со стола кальмара, заставив Яна озираться по сторонам и смущенно краснеть. Хотя никому до него не было никакого дела. Все глядели на сцену. «Твой учитель говорил, что ты не подстраиваешься под толпу. Мне нравятся твои баллады, они очень неплохи». «Но этому скоту...» Он обвел морды присутствующих. «Подавай, чтоб полегче». «Кстати...» Он назидательно поднял лапу. «Эти мрази вроде как ваш высший свет. Я уверен...» Многие из них пальцем о палец в жизни не ударили. Но песенки о том, как с самых низов подняться на вершину, для них очень интересны. Ведь каждый из этих толстосумов так или иначе считает себя таким же капитаном, как в песнях твоего дружка. Пусть не они сами... Но кто-то из их предков вполне мог проделать такой путь. Ян хотел что-то ответить, но... Да можете же вы уже унять своего кота? Сколько можно мяукать? Мешает наслаждаться музыкой! Негодовала та девушка, которой Мьёль ранее едва не расцарапал руку. Барду оставалось разве что извиниться и вновь сосредоточить свое внимание на выступлении Эмрутса. Джан Карло исполнил еще несколько баллад, кардинально отличавшихся от первых двух. Каждая его последующая песня была похабнее предыдущей. Однако слушатели встречали их с еще большим энтузиазмом, а история о том, как жена нотариуса изменила ему с могучим кузнецом, выдавая того за избитого калеку по доброте душевной, подобранного на улице, и вовсе стала главным шедевром вечера. «Животные!» – покачал головой кот, глядя на гогочущий высший свет. Публика не хотела отпускать уставшего Миностреля, так что пришлось вмешаться хозяину дома. Лишь после его слов гости несколько притихли и оживились, когда на то место, где несколько минут назад стоял Джан Карло, выкатили клавесин. Инструмент, за последние пять лет ставший неотъемлемой частью ладостианских праздников. За инструмент уселся пожилой мужчина, рядом с ним стал юноша с гобоем, и музыканты начали концерт. Люди заулыбались и медленно потекли со своих мест к центру зала. «Фух, утомился я», – плюхнулся Джан Карл на свой стул и, налив полный бокал вина, выпил его залпом. «Ваше выступление было прекрасным», — выразил восхищение Ян. А «Ничего особенного», — устало махнул министрель рукой и тихо добавил. «Сначала самую крошечную малость поешь для себя, а затем кидаешь в разинутые пасти то, что они хотят поймать. Главное — получать от этого удовольствие, а то твое творчество превратится в рутину или перестанет быть творчеством». «Ну вот, что я тебе говорил», — мяукнул кот. «Но все равно я восхищен вашим талантом». Ян перевел взгляд на гостей. Кое-кто, разбившись на пары, танцевали необычный танец, состоящий из простых движений. Танцоры, держась за руки, делали шаг вперед и прижимались друг к другу, затем снова отступали после чего мужчины, занимающие внешний круг танцующих, по часовой стрелке переходили к следующей партнерше. Цикл начинался сначала. Фляе, Странный танец», — проследив за взглядом своего собеседника, произнес Джан Карло. «А у «Лудостей вообще как-то странно танцует на подобных мероприятиях. Не так, как, например, на балах, опять же, Эльзанса». «Там все строго регламентировано, всему отведено в свое время, место. И никто вот так не будет над душой стоять». Он указал на ту часть гостей, что стояли рядом с танцорами, смеялись и потягивали вино. Но к танцу присоединяться не спешили. «Но ведь и в Эмруде нет никакого регламента». Повернувшись на голос, прозвучавший у них за спиной, барды увидели подошедшего к ним Патрика Хюльда. Сын мэра Люрисау уселся рядом с Яном на то место, где ранее сидела поклонница Росси. «У вас прекрасный слух, господин Хюльд», — улыбнулся Джон Карло. «В таком шуме услышать наш разговор...» О, «Прошу, зовите меня просто Патрик», — вернул ему улыбку младший Хюльд. «Господин Хюльд — это мой отец. Я еще не дорос до такого обращения». Как пожелаете, господин Патрик, кивнул Росси. Не представите меня вашему другу? Молодой человек кивнул на сидящего между собеседниками Яна. Охотно, господин Патрик, кивнул министрель. Это мой спаситель и коллега по цеху, господин Ян Ван дер Веттелик. Ян, перед вами сын мэра Льюрисау и мой старинный друг, господин Патрик Хюльт. Очень приятно. Скромно ответил Барт. «Спаситель?» — переспросил Патрик после того, как пожал Яну руку. «Да, без его помощи не было бы моего сегодняшнего выступления», — серьезно кивнул Росси и рассказал печальную историю своей лютни. А вот как! От лица всех присутствующих выражаю вам благодарность, Ян!» Молодой человек подружески положил руку на плечо Барду. «Ну что вы, господин Хью...» — начал бы лабард, но его собеседник покачал головой. «Патрик!» «Патрик!» — исправился Ян. «Любой на моем месте поступил бы так же». «Вы не были должны», — не согласился Хюльд. «Но сделали. И в знак моей признательности я приглашаю вас в эту субботу в дом моего отца». «В дом вашего отца?» «Да». «Отец возвращается из грубарской фактории. Часть этого будет небольшой прием». «Но вы уверены, что я могу присутствовать?» — отвел взгляд Барт. «Конечно же. Господин Росси уже приглашен, но без вашей лютни все равно не сможет выступить». Ян посмотрел на Джан Карло, тот молча кивнул. «Кроме того, я был бы рад познакомиться и с вашим творчеством тоже». Но, — замялся Барт, — все равно как-то неловко. Не беспокойтесь, мы ценим талантливых людей и не обидим наградой. Нет, — покачал головой Ян, — я не об этом, просто... Просто, понимаете, я путешествую не один. Прекрасно понимаю, — кивнул Патрик, перебивая его. Мы с радостью примем и вашу спутницу. В спутника, — тихо поправил его Барт. «А, даже так?» — задумчиво произнес младший Хюльд. «Но это не имеет значения. Только нужно будет представить его, например, как телохранителя. Понимаете, люди в возрасте несколько консервативны в своих воззрениях на подобные отношения. Так будет проще». Но Ян не понимал, а просто кивнул. Джан Карл едва заметно хихикнул. «И по поводу вашего питомца не беспокойтесь» продолжал Патрик, спишем его на модный аксессуар. Патрик и Джан Карло беседовали еще какое-то время, обсуждая новые тенденции в искусстве. Патрик Хюльт оказался подкованным не только в музыке, но и в живописи, в скульптуре, а также в архитектуре и даже в набирающем популярность театре. Яну быстро понравился этот молодой человек, открытый, словно городские ворота средь бела дня, он притягивал к себе людей, казалось, искренне интересуясь каждым. К их столику постоянно кто-то подходил, а потом и вовсе толпа захмелевших юношей утащила сына мэра в центр зала, где Патрик, не раздумывая, присоединился к танцующим. Проводив его взглядом, Ян попрощался с Жан-Карло и тихо покинул праздник. По прихоти собственной скромности, Ян отказался от любезного предложения Роси проводить его, так что путь в трактир занял добрых два часа. Барт плутал по улочкам, стесняясь спросить дорогу у прохожих. В первое время Мьёль громко смеялся над ним, но затем, устав от затянувшейся прогулки, сжалился и привёл Барда домой. «Да, хорошо иметь такой нюх, как у тебя», – восхищался Ян, поднимаясь по лестнице трактира. «Ну, «Хорошо», — согласился мохнатый, «но здравый смысл, как у меня, иметь еще лучше», — он самодовольно хмыкнул. Ян открыл дверь и вошел в комнату. На одной из двух кроватей лежал Рут при свечах, читая книгу с потертым корешком. «С возвращением», — буркнул он, отрываясь от чтения, «как погулял среди заносчивых снобов из самовлюбленных петухов». «Спасибо. Очень даже хорошо», — ответил юноша, снимая плащ. «Получил бесценный опыт. Мне понравилось, особенно выступление Джан Карла, ну и да». А я весь день мотался по улицам этого чертова города, не дожидаясь, когда его спросят, сообщил констебль. «Все без толку. На вопрос о грубарцах любая собака в городе горд отвечает, что это личная армия мэра. Гордость!» Льюри Сау, их. Если спрошу о мэре, все его хвалят. Ни одного гневного словца, ни одной зацепки, ничего об ассасинах. Совсем ничего, загадочно улыбнулся Барт. Совсем. Из полезной информации разве что-то, что мэра нет в городе, вернется только в субботу. Думаю, прибиться к встречающим в порту. У меня есть предложение получше. Какой же хотел бы я знать? Посмотрим на господина Хюльда в его собственном доме на празднике в честь возвращения в Лерисау. Кто же нас туда пустит? Его сын Патрик Хюльт пригласил нас с тобой торжественно произнес Ян. Дейонку уставился на друга тупым взглядом, пытаясь переварить услышанное. Затем громко рассмеялся. «Ах ты, пройдоха! Обскакал меня! Что ж сразу не сказал?» «Ну, я...» — смутился Барт. «Хотел насладиться моментом. Понимаю. Вроде как месть за то, что я не рассказал тебе о своем плане с ряхой», — продолжал смеяться Руд. «Что ж, хвалю, молодец! Но тебя представят как моего телохранителя». «Да хоть как попугая, если я попаду в этот дом!» «Мяу!» «Что он говорит?» «Говорит, что на попугая ты больше походишь». Рут метнул в кота сапог, но мюль ловко отскочил в сторону. «Мяу!» «Это ему не понравилось», — перевел Барт. «Его проблемы!» — парировал констебль.